У меня прекрасный гинеколог. В конце концов, мы ведь коллеги. При необходимости меня положат в отличную больницу, направят к лучшим специалистам. Мы ведь и тут будем коллегами. Квартиры я довольна. Мой панцирь в порядке. Я здорова. Достигнуто все, чего я могла достичь. У меня нет ни в чем недостатка. Я своего добилась. Живу хорошо. Конец. Кристоф Хайн и его повесть «Чужой друг». Произведения Хайна не раз вызывали и продолжают вызывать споры. Но даже и тем, кто его критикует, ясно, что это мастер не просто талантливый, но прежде всего интенсивно мыслящий обладающий собственным взглядом на вещи. По сюжетам, времени и месту действия книги Хайна очень разнообразны. Мы находим там рассказ о последних днях Жана Рассина, приглашение на утренний королевский прием, и пьесы о Кромвеле и Лассале, и поставленную недавно в Берлине пьесу «Правдивая история» о Кью, вольную сценическую вариацию по мотивам рассказа китайского классика XX века «Лусиня», и, не в последнюю очередь, книги о самой недавней действительности ГДР, роман «Конец Хорна» и повесть «Чужой друг». Все или почти все произведения Хайна отмечены глубокой нравственной тревогой, это главное, что объединяет их. Писатель напряженно размышляет над тем, каковы пути и возможности всесторонней эмансипации человека, и что препятствует этой эмансипации в таком направлении мысли Хайн, разумеется, не одинок. Развитие острой морально-психологической проблематики — характерная черта литератур социалистического мира в наши дни. Об этом дружно говорили, привлекая разнообразный материал, советские критики, обсуждавшие современное состояние социалистических литератур накануне 27-го съезда КПСС. Материалы этой беседы Опубликованы в журнале «Иностранная литература» за 1986 год в номерах втором и третьем. Перед писателями ГДР эта проблематика встает в особо резких ракурсах именно потому, что их страна проделала за несколько десятилетий громадный исторический скачок. Прозайки, драматурги, поэты ГДР исследовали в разных аспектах крах фашизма и его последствия крутые сдвиги в расстановке классовых политических сил, пути радикального перевоспитания множества людей, чья юность была опоганена и искорёжена соучастием в преступной войне. Кристоф Хайн, конечно же, усвоил то, что сделано его предшественниками, и не сомневается в значительности происшедших в стране перемен. Однако он убежден в том, что их не следует абсолютизировать, недопустимо останавливаться на достигнутом. Становление нового социалистического человека процесс трудный, длительный. Этому процессу можно содействовать только при условии бескомпромиссно трезвого его осмысления. Критическая, аналитическая направленность, свойственная произведениям Хайна разных лет, его склонность к сопоставлению и взаимодействию рассказа о настоящем с воспоминаниями о прошлом все это очень отчетливо проявилось в его повести «Чужой друг», получивший в последние годы широкую известность в ГДР